Глава вторая. И той ночью кошмар был не просто вязким, он прилип к ней намертво, преследуя, догоняя, как бы она ни пыталась скрыться в калейдоскопе видений. Он всегда был один и тот же: болото, отчаянный крик человека, увязшего в нём, боль кони жадной трясины и короткий финальный взхлип. Каким бы ни было начало сна, конец был одинаков. Насмотрев привычный, ставший уже рутиной сон, Джи открыла глаза. Она лежала на животе, уткнувшись носом в подушку. Интересно, как не задохнулась-то? Поджав правую ногу под себя. Замечательная поза для сна, ничего не скажешь. Нога затекла до полной потери чувствительности. На лице наверняка остались красные отметины от смевшейся в нескольких местах наволочки. Ко всему прочему, кое-как перевернувшись и оглядев себя, Джей обнаружила, что заснула в одежде. Хотя это не удивительно с учётом того, что она совершенно не помнит окончания вчерашнего вечера. Как она вообще до дома дошла? Лучший детектив восьмого участка Мак полиции Джей Крис ночует в канаве. Это был бы прекрасный заголовок для первой полосы. Ну или для разворота. В затёкшую ногу начали впиваться сотни тысяч иголок. Это говорило о том, что в ближайшее время ампутация ей не грозит. И под этим предлогом ей отвертеться от работы в первом участке не получится. Может, все-таки уволиться. Однажды она уже попыталась это сделать. И почти сделала. Тогда ее карьеру. Спас Куд. Придя к ней домой и убедив вернуться в восьмой участок. Для ленивого толстяка это был практически подвиг. Жаль, что Джокер тогда его не оценила. Пожалуй, она смогла в полной мере осознать все только вчера, когда поняла, что капитан все это время знал истинные причины ее ухода. Попытка наступить на затекшую ногу обернулась падением на пол и криком боли, который, к ужасу Джей, перерос в вой отчаяния. Она не сразу осознала себя неистово крича, сжимая кулаки от боли, до крови закусив губу, а затем растягивая бархат платье в попытках его разорвать. Разум. Вернулся, когда она услышала треск ткани. Истерика. Вчерашняя истерика, которую она сдержала, все-таки догнала ее. Она не будет больше так делать. Не будет. Верт Ллойд не стоит ее нервов. Этот ублюдок не стоит и кончика ногтя на ее мизинце. Она же помнила об этом все два года. Почему забыла вчера? Кое-как поднявшись, Джей подошла к зеркалу. Кровь Из прокушенной губы стекало на подбородок. Отмеченной одна от вылочки скоро расправится. Она могла собой гордиться. Несмотря ни на что, она не заплакала. Глаза были красными, но это от пьянства, не от слёз. Джей попыталась улыбнуться своему отражению. Вот так, Джокер, держись. У волицы ты всегда успеешь. Вдавай не заставить тебя совершить ошибку второй раз. Ты не уйдёшь с любимой работы. Из-за того, что какой-то бабник когда-то разбил тебе сердце, ты, сталь, скинув одежду, Джей включил воду и залез под чуть тёплые душевые струи, проклиная тот день, когда она поверила, что горячая вода будет всегда. Платить за небывалые удобства водопровода приходилось немалую сумму ежемесячно. При этом управляющий домом клятвенно обещал каждый раз подавать заявку на починку нагревательного котла, работающего через раз. Но дальше этих обещаний дело пока не заходило. «Жители трущоб, скажите спасибо, что из ваших кранов течет вода, а не помои». Видимо, городская коммунальная служба рассуждала именно так. Кстати, о котле. Его механизм, интересно, тоже смазывают. Может, убийца? Водопроводчик? Нет. Это она махнула. Там смазка явно какая-то другая. От губ жертвы пахло паровозом. Но мысль о грязнющем водопроводчике в замызганной рабочей робе, размахивающем шпагой, заставила слегка улыбнуться. Сказать о своих ощущениях вдове, когда они встретятся, или нарочно завалить это дело, чтобы никогда более никому не пришло в голову ставить их вместе. Надо подумать над этим. Возможно, это выход. С другой стороны, тянуть с этим делом не хотелось. Чем быстрее она раскроет это убийство, Чем быстрее закончится её пребывание рядом с Вэрдом. Вода стала совсем уж холодной. Видимо, котёл окончательно выдохся, и Джей с проклятиями выключил душ. Зато взбодрилась, хотя сегодня похмелья не было совсем. Разум был ясным, будто она вчера не напивалась до беспамятства, будто она вчера не пыталась исчезнуть, раствориться в алкогольном тумане. Прошлёпав к шкафу, Джей открыла его и задумчиво уставилась на содержимое. Попыталась понять, чего она хочет. Показать всем, что она «лучшая» или же наоборот, явиться в обитель элиты маг-полиции, одетой не весть во что. С учётом того, что она действительно желает, чтобы они так забыли навсегда, первый вариант был не самым удачным. Ха, может, во вчерашнем платье заявиться. Испачканный кровью подол, грязь. И пара разошедшихся швов после утренней истерики. Наверняка отрезвят капитана первого участка Николата. Зябко поводив плечами, Джей вытащила из-под шкафа платье, которое она не надевала уже давно, с тех пор, как перестала работать в первом участке. Красное, как всегда, оно облегало её фигуру, подчёркивая не такую уж и маленькую грудь, которой Джокер гордилась, наличие пусть и не идеальной, но талии расширяясь к низу, оно волочилось по земле, скрывая привычку Джейн надевать на работу не этичные ботинки. Кстати о них, однозначно ботинки, никаких туфель, как вчера. И где её трость и перчатки? Похвадев, Джейн поняла, что совершенно не помнит, где их оставила. Она точно брала их с собой, когда выходила из дома вчера утром. Дальше. А дальше воспоминания о её неизменных атрибутах терялись. Она не помнила даже, куда дела трость, когда они прибыли на место преступления. Перчатки. Кажется, она натянула в экипаже или нет? Так. Надо вспомнить. Лис отдавал ей оба бумажных стаканна, а значит, трости в руках у неё не было уже тогда. Же изыстанала. Надо же, оставила её в экипаже. Вряд ли пила решится вернуть ей её. Мальчишка почему-то избегает любых разговоров, если это не касается очередной попытки вытащить её из дома в законный входной. Одевшись, Джокер подняла с пола вчерашнее платье и залезла в карман в поисках перчаток, которые, видимо, она сняла уже в баре поздний гость. Именно там она предпочитала проводить вечера. Живая музыка, крытые зелёным сокном бильярдные и покерные столы, вездесущие официанты, не забывающие вежливо спрашивать: вам повторить, а также общая уютная атмосфера в своё время покорили Джей. Кроме перчаток в кармане, обнаружилась большая пачка сигацций. Она что, вчера играла? Удачно, видимо. Странно, она даже не помнит, как начинала. Помнит барную стойку, вежливого бармена, который сочувственно кивал в ответ на её лепет про то, что её никто не понимает, и подливал тёплого виски как она и хотела». «Значит...» Дойдя до кондиции, она отправилась за игровой стол. Что ж, ее умение блефовать в полусознательном состоянии всегда приносило ей прибыль. Пересчитав, Джей обнаружила, что стала богаче на полсотни золотянок. «Минус две. Долг Лису. Чистая прибыль — сорок восемь. Неплохо. Для одного вечера, надо признать. Интересно. Она опять пошла на всё. Наверняка. Ну это лишь плюс, не так ли? Джей Джокер. стук в дверь прервал её размышления, заставил вернуться в реальность и принёс горький осадок разочарования. Что-то такое пришло ей в голову о том, как можно уволиться и при этом жить припеваючи. Кажется, она хотела посвятить свою жизнь игре, ненавистному покеру, который приносил ей реальные деньги. Вовремя к ней гости заявились. Ничего не скажешь. Хорошо, что она не успела додумать. Она любит свою работу. Любит, несмотря ни на что». «Я нашел твою трость», — заявил Лис, весело улыбаясь. Джокер оторопел и посмотрел на него. Открывая дверь, она совершенно не ожидала, что на пороге окажется именно он. «Ты что тут забыл?» Вместо приветствия и благодарности спросила она. «Тебя я забыл». Безоружюще улыбнулся лис. Мне дали отпуск на время твоего расследования, представляешь? А мне не спалось. Тем более, что Пилар притащил твою палку именно ко мне. Мне кажется, этот малый в тебя влюблён, и поэтому поспешнялся отдать тебе трость лично в руки. Лис, у тебя же жена есть. Пожалуй, именно тот факт, что лис был давно и благополучный женат, Давал ей полную свободу действий во время работы с напарником. Личностные отношения должны быть искренними, но не выходить за рамки симпатии. За годы работы в МАГ-полиции Джей умудрилась избежать трех служебных романов. Одного избежать не удалось. И именно это едва не погубило ее карьеру. Вдова был слишком хорош. Слишком такой, какой был нужен именно ей. Слишком идеальный. Чтобы быть правдой, жаль, что она не сразу это поняла. "Вы же на работе не помеха?" Лис подмигнул. "Ты как?" уже серьёзно спросил он. Джей фыркнула, это брала у напарника трость. "Не очень. Не представляю, как буду выживать среди тех пижонов". "Я могу тебе помочь", предложил Лис. "В конце концов, в свободное от работы время я могу заниматься чем угодно". Джей почувствовала, как в её груди разливается тепло. Например, работай, пытайся скрыть смущение, она отвернулась от напарника. Не надо, Лис. Я справлюсь сама. Тем более, я буду не одна. Спасибо за трость. Я как раз пыталась вспомнить, где именно её оставила. Джей, если у тебя будут проблемы, я хочу, чтобы ты сказала мне об этом. Голос напарника звучал тревожно. Я действительно могу помочь. Джей, не оборачиваясь, покачала головой. Отдыхай. Спасибо за заботу, конечно, но она ни к чему. Я прекрасно справляюсь. Совсем. Всегда. Ты же это знаешь. Лис вздохнул. Дура ты, Джей. Вот что я знаю. Джокер развернулся, возмущённо посмотрел на напарника. Это с чего я вдруг дура? стало обидно. Лис с горечью оглядел её с головы до ног, а затем посмотрел в глаза. Ещё год, может, даже меньше, и ты сопьешься. И из лучшего детектива превратишься в пьяницу, которую держат из жалости. Помни прошлые заслуги. А знаешь, почему это случится? Потому что ты стальная леди, не принимающая ничьей помощи. Именно такой тебя видит. Но я-то тебя раскусил. Я же твой напарник. Забыла? Джей отвела глаза. Иди домой, Лис. Отдыхай. А я поработаю. Не стоит учить меня, как жить. Хорошо? Дура. Выплюнул лис и, резко развернувшись, скрылся в коридоре. Джей закрыла дверь и прислонилась к ней лбом, стараясь успокоить поднявшуюся в душе бурю. «Вот зачем? Зачем он это сказал, а? Я и так не сладко. Зачем ему понадобилось грубить? А так все хорошо начиналось. Трость принес. Помощь предложил. Сама виновата». Джей вновь вернулась к зеркалу и попыталась посмотреть на себя со стороны. Неужели она действительно так плохо выглядит? Глаза уже не такие красные, как при пробуждении. Губы, правда, неестественно яркие. Наверное, искусала их в попытке сдержаться ещё вчера. Бледность только ценится в нынешнем обществе, а синяки под глазами придают ей таинственности. Ведь так, да? Или наоборот. Рассказывают всем, что она пьяница, которая спит только приняв на грудь изрядное количество алкоголя. Ей же нужно спать, а в последнее время без этого даже закрыть глаза не получается. Это вынужденная мера. Лис обида из-за его резких слов прочно поселилась на задорках разума, как бы она ни пыталась выкинуть её из головы. У неё сейчас другие проблемы. Ей некогда рассуждать о том, что сподвигло напарника выдать эту бесцеремонную тираду. И дело не только в том, что она боится встречи с Вэрдом Луйдом и даже не в странном убийстве, а в том, что нахождение в первом участке угнетало её, заставляя чувствовать себя оборванкой, нищенкой, которая недостойна даже дышать рядом с элитой магполиции. А если ещё прибавить резкие слова Лиса, она сойдёт с ума к концу сегодняшнего вечера. Спокойно, Джей, спокойно. Ты выдержишь. Лис не прав. Он не прав. Ты сталь Помни это. В целях экономии пространства все ее немногочисленные украшения хранились в небольшой шкатулке, стоявшей на прибитой под зеркалом полке. Открыв шкатулку, Джей поворошила содержимое и выудила подвеску. Дешевка, потускневшая от времени медная цепочка, на которой висела деревянная фигурка ласточки. Кое-где краска слезла, и ласточка была уже не совсем черной. Но Джей решительно перекинула цепь через голову и поправила фигурку на груди. Эта вещь всегда давала ей силы сдерживать свой гнев. Не имея ни капли магии, эта финтифлюшка не раз спасала ее рассудок. Пусть смеются, это ее талисман. Сегодня она рисовала карандашом более тщательно, и стрелки были идеально ровными, а главное — одинаковыми. Завивать ресницы не стала, никогда этим не занималась. Считая бесполезной тратой времени, а вот помадой всё-таки махнула. Не хотелось выглядеть совсем уж жалко на фоне своих напыщенных коллег. Пошарив под кроватью, достала кожаный пояс и кобуру с пистолетом. С сожалением отметив, что за время работы с лисом совсем разленилась и забыла о наличии своего служебного оружия. Напарник никогда не отпускал её в опасные места в одиночестве и не жалел себя, призывая духов для защиты, даже если опасности толком не наблюдалось. Кобура была покрыта слоем пыли, а вытащив пистолет, она обнаружила, что порох в патронах остырел, и где запасные? Коробка с патронами обнаружилась в навесном шкафу, где она хранила чай и специи, и куда заглянула просто так, потеряв надежду. Надо же, совершенно не помнит, как ставила её сюда. Может, Лис прав, и скоро она совсем потеряет хватку. Нет. Просто это было давно. Вот и всё, успокоила она себя. Она уже месяца 2 не пользовалась служебным оружием, во всём полагаясь на Лиса. Нет ничего удивительного в том, что она забыла, куда сунула эту злосчастную коробку. С другой стороны, как ей вообще в голову пришло запихнуть патроны к специям? Посмотрев в окно, Джей заключила, что сегодня дождя не будет. Небо было светло-серым. Из этих облаков разве что морось какая пойдёт. Солнце не любило Дирн, стараясь посещать его как можно реже, и отдавая город на болотах, на растерзании вечным туманом и дождям. Избавив пояс от пыли, Джокер надел его, всыпал патроны в карман, натянул перчатки и схватил трость. Насыба тинычек из чёрной кожи всё уже выглядывали из-под широкого подола. "Ну и пусть. Юрий, главный красавица первого участка и по совместительству жена капитана Ника," будет неотдобрительный цицик и обязательно что-нибудь скажет по этому поводу. Ну что поделаешь? Джерри не собирается показывать Вэрду, что всё-таки последовал его давнишнему совету и начала носить туфли. Не хотела, чтобы этот ублюдок знал, что его мнение всё ещё важно для неё. Ещё раз посмотрев в зеркало, Джей улыбнулся отражению и покинул жилище, пообещав себе, что как только она расправится с этим делом, сделает дома генеральную уборку. Несмотря на светлое небо, сегодня было прохладнее, чем вчера. Эдж, зябко повела плечами, жалея, что не догадалась захватить с собой плащ. Но возвращаться не стало. Плохая примета, а ей сегодня были нужны лишь хорошие. С другой стороны, теперь она знает, куда девать вчерашний выигрыш. Торопиться смысла нет. Если она придёт раньше в Довы, тому может показаться, что она с радостью принимает его прихоть вести это дело с ней. Нет. Она решила опоздать. Капитан Латт будет недоволен. Но ведь ей это и нужно. Она всегда сможет ответить, что не соответствует должности, и намекнуть, что ей, такой необязательной и безответственной, самое место на задворках магполиции. В восьмом участке, а не в первом. Она не собиралась играть по правилам. Нет, они должны забыть про ее существование. Они должны забыть, что она когда-то работала там. И работала хорошо. Неторопливым шагом она дошла до улицы Холодных Ветров, где вчера было совершено преступление. Посмотрела на стену, в которой остались дыры, в местах, куда забивались гвозди. Отметила, что дворники поработали на славу. Крови на мостовой не было. Даже стену постарались отмыть. Хотя здесь темные пятна кое-где остались. Затек мастеру смерти посмотреть на труп. Или потом. Решив, что назло всем и каждому она должна казаться безответственной, Джокер вызвал экипаж и приказал отвезти её в торговую галерею. Трехэтажное здание посреди торгового квартала поражало воображение своей пафосностью и величием. Даже ратуша не могла похвастаться таким обилием колонн, горельефов, цветных витражей и мозаик. Галерея сияла посреди мрачности и серой унылости дирна, как северная звезда остающиеся на небосклоне почти до самого рассвета, когда остальные звёзды, испугавшись нового дня, исчезнут. Пожалуй, именно благодаря этому неуместному в окружающей действительности блеску в народе торговую галерею называли денежным дворцом. Хотя, может, это от того, что цены в галерее были заоблачные. Но сегодня Джей могла сунуться сюда. Вчерашний выигрыш жёг карман. Она всегда предпочитала избавиться от шальных денег сразу, будто это каким-то образом влияло на её везение. Совпадение или? Но Джокер не выигрывала, пока не потратит предыдущий выигрыш 48 золотянок. Изрядная сумма. Нужно было подумать, куда её деть. На первом этаже галереи располагалось несколько ресторанов, и Джей решила, что раз уж сегодня похмелье её миновало, Она просто обязана плотно позавтракать в самом дорогом из них. Конечно, сейчас утро, и меню довольно ограниченное, но она постарается потратить как можно больше выигранных денег. Может, это позволит ей установить внутри себя некое подобие баланса. Чувственны губах привкус самого дорогого кофе или нежных булочек с заварным кремом. Она определённо лучше справится с осознанием собственной неполноценности. Небесный свод Самый дорогой ресторан галереи порадовал её тем, что был открыт в такое раннее время, будто специально для неё, ударивший в ноздри аромат кофейных зёрен, свежей выпечки и специй, в том числе её любимой корицы, заставил предвкушающе облизнуться, а подскочивший к ней официант, полностью облачённый в чёрное, своим учтивым кивком придал ощущению значимости. Да, пока у тебя есть деньги, Ты кое из чего стоишь в этом обществе. Тебе даже кланяются, хотя ты всего лишь дочь плотника. Интересно, если она сообщит об этом, под обострасти исчезнет или официанту всё равно. Усадив её за столик, вручив меню и предупредив, каких именно блюд она будет ждать долго в связи с ранним визитом, официант, вновь слегка поклонившись, удалился. Настроение Джейн начало уверенно подниматься. А заглянув в меню, пестревшую изысками, а главное, просто невероятными ценами, она поняла, что готова чуть ли не хохотать, хотя это, наверное, уже безумие. Верт Ллойд не имеет возможности питаться здесь каждый день, несмотря на свое положение и немаленькое жалование. А она может, если будет выигрывать каждый день. Эта мысль окончательно успокоила ее. И Джей почувствовала, что теперь она не боится выпив чашку кофе со специями. «Зерна привезены из далеких земель империи Илиаз. Мы очень серьезно следим за репутацией своих поставщиков». И съев несколько миниатюрных пирожков с разномастной начинкой, Джей расплатилась, отдав чуть ли не половину выигрыша, и отправилась на второй этаж галереи. На оставшиеся деньги она купит себе новый плащ. Красный, в тон платью. Красный, ведь именно этот цвет – является самым нелюбимым цветом Верда Лойда, имеющего позывной «Вдова». Некоторые лавки были еще закрыты, но Джей удалось найти то, что ей было нужно. Яркий, невероятно мягкий, бархатный летний плащ. Красный, как артериальная кровь. После его покупки в кармане осталось всего пара ассигнаций, но это ничуть не расстроило Джей. Если ее опасения подтвердятся, она определенно захочет зайти в бар после работы. Можно будет и поиграть, и не нужно забывать про долг. Она должна лису две золотянки. Здание первого участка маг полиции располагалось неподалёку от торговой галереи. Эджкер не знала, радоваться этому или нет. С одной стороны, ей не нужно вызывать экипаж. Два квартала по чистым улицам центра она пройдёт пешком, и даже с удовольствием. С другой стороны, несмотря на все её старания, Сильно опоздать не получится. Часы на городской ратуше пробили 9:00 утра. Ну и ладно. Значит, так тому и быть. Она не сможет вечно уходить от этого. Пытаясь сфокусироваться на положительных эмоциях, радоваться обстановке и не думать больше ни о чём, Джей шла по центральной улице Дирна медленным шагом, внушая себе, что она просто наслаждается прогулкой, а не оттягивает неизбежное. Она смотрела на жилые дома из красного кирпича. В этом районе жили богатенькие представители знати. Купить здесь жильё для самого богатого безродного не представлялось возможным. Городская администрация зорко следила за тем, чтобы расслоение общества соблюдалось. На самом деле эти меры были всего лишь пережитком прошлого. Сейчас, когда женщины допускались на государственную службу, а любой безродный мог дослужиться до неплохих должностей, Кот, например, как от Джей, был выходцем из трущоб. Идея запрета покупки жилья в центре для людей не имеющих родства со знатью казалась бессмысленной. Возможно, скоро умрёт и она. Здание первого участка маг полиции было трёхэтажным и ничем не отличалось от домов, стоявших рядом. Красный кирпич, железные перила крыльца, в некоторых местах покрытые ржавчиной от вечной влажности, неизменный флюгер в виде кометы который хотя бы не скрипел. И вычерная медная табличка на дубовой двери. Центральный участок магической полиции города Дирна. Вход строго по пропускам. Интересно, пропуска-то ей и не выдали. Будет забавно, если сотрудник охранного отделения Дирна, выделенный канцелярией для сохранения спокойствия элитных детективов, которые по сути сами могли постоять за себя, её не пропустит. И она так волновалась, готовилась, настраивалась, расстраивалась. Джей стало смешно, правда, ненадолго, потому что она понимала, наверняка её имя в списке допущенных. Капитан Владник когда-никогда не забывал его обновлять. Отстранённо размышляя о том, что если бы она не была ментальной ведьмой, то обязательно дослужилась бы уже до инспектора городской полиции и вела совершенно иные дела. Она вздёрнула подбородок и поднялась по ступеням. Немного постояла у двери. Хватит бояться. Ты сильная, Джей. Помнишь? Вошла без стука. Она вроде бы командирована сюда, верно? А значит, к посетителям явно не относится. Нужно выглядеть уверенно и не забывать о том, что она хочет быстрее отсюда исчезнуть. Нагрубить в лату, что ли? Нет. Это не выход. Капитан не кват, не просто капитан первого участка. Он начальник всей макполиции. Обидится и уволит её совсем. Конечно, Джей вчера хотела уволиться, но сейчас начала понимать, что вдава этого не стоит. Он вообще ничего не стоит. Ничего. Охранник, здоровенный детина в сером плаще, грозно потребовал пропуск. Узнав её имя, прошёлся пальцем по строчкам списка, кому разрешён вход, и кивнул. «Мне поручено поставить вам временное клеймо», — пробасил он. «Даже так? Временное клеймо? Это значит, что черная татуировка на тыльной стороне ее правой ладони, комета, в сердцевине которой переливалась всеми цветами радуги цифра восемь, изменится. Вместо восьмерки будет единица. Это не очень радовало Джей, но она покорно протянула руку. «Все равно не отвертеться». Судя по болезненным ощущениям, охранник был белым магом пятого уровня, не выше. Было бы по-другому, сотни иголок не вонзились бы в руку Джей, когда он направил свою энергию для смены её бляхи. И так медленно всё. Тягучая боль заставила её сжать зубы, чтобы не закричать. Кто придумал назначить охранникам эту бездарность? Во времена Джея на входе стояли более могущественные маги. Смысл платить этому парню, если практически все детективы и патрульные первого участка имеют уровень намного выше полный беспредел, экономит, что ли? Когда он закончил, Джейд едва сдерживалась, чтобы не завыть. Рука покраснела, а единица, сменившая восьмёрку, не переливалась, а была чёрной, точнее тёмно-бордовой от прилившей крови. По крайней мере, крови не было. Натом, спасибо. В прошлый раз, когда подобную процедуру проводили в другом порядке, Мак был вообще третьего уровня. И Джей 3 дня была вынуждена ходить в бинтах. Но в тот раз ей хотели отомстить за скандал. Поэтому и вызвали из канцелярии, кого попало. Не выдержав и сморщившись от боли, Джей сдавленным голосом поблагодарила парня, проводившего её, понимающе виноватой улыбкой и толкнула дверь. У первого участка был одну несомненный отличий от всех остальных. Детективы здесь работали не в одном помещении, а в отдельных кабинетах. Когда-то это казалось же очаровательным. Можно было подумать в тишине и покое, не слушая перебранку рыси и пирата, которые время от времени поднимали просто невероятный шум или или закрыть дверь на замок и остаться наедине с тем, от чего взгляда закипала кровь. Нет, Джейни, вспоминай. Не надо. Может быть, ей стоит сначала отметиться у Лата? Это будет логично. Она явится, получит какие-нибудь указания по поводу расследования. Может быть, за ночь что-то изменилось. Может быть, уже всё хорошо, и они сами справились. Раскрыли это дело, пока она напивалась и играла в ненавистный покер. Может быть, ей пора домой, в восьмой участок к лису, подальше отсюда, от этого места который вызывает у неё паническую дрожь. Не будь дурой, Джокер. Ты в списке тех, кто допущен в участок. Если бы всё разрешилось, тебя бы в нём не было. Весь её длинный утренний ритуал по приведению себя в нормальное состояние летел ко всем чертям. Она ещё не успела шагнуть в тот самый кабинет, который когда-то был общим для неё и вдовы, а уже начинала паниковать. Что же будет, когда она его встретит? стоит проверить. Она, сталь, жавзубы, Джей решительно прошла по коридору мимо дверей, часть из которых были приоткрыты, и остановилась перед одной из них. Кабинет номер 9, когда-то один из столов в нём принадлежал ей. Детектив Вертплойд. Вдава. Детектив Тани Занива. Куколка. Надо же, они до сих пор вместе? Неужели куколка настолько лучше? Джей попыталась понять, что она чувствует. Ревности не было. Нет. Увидев табличку, она наоборот, как будто окончательно успокоилась. Постучать? Нет. Это будет выглядеть неуверенностью. Да пошло оно всё к чёрту. Джей зло опустила ручку и открыла дверь. Щёлкнула. Но Джокер не смогла понять, это замок или последние остатки разума с глухим звуком покидают её. Вдова был один. Он не шелохнулся и не поднял голову на звук открывающейся двери, продолжая читать какую-то книгу и делая пометки на листе бумаги. Джей на миг замерла, смотря на него. Светлые русые волосы длиной чуть ниже плеч, собраны в аккуратный хвост, сюртук и рубашка безупречно черного цвета, оттеняют аристократическую бледность лица, а борода такая же светлая, как и волосы, аккуратно подстрижена. Темно-серый шейный платок так плотно прилегал к шее, что Джей на миг показалось, что в Эрде трудно дышать. Но лишь на миг. Не произнеся ни слова, Джей шагнула в кабинет и бросила взгляд на стол, когда-то принадлежавший ей. На нем почти не было бумаг. Зато стояла печатная машинка. Небывалая роскошь. Таня не печатает протоколы и отчеты на этом станке. Джей испытала острый приступ любопытства. Ей захотелось сесть за этот стол и провести пальцами по блестящим чёрным клавишам, но она сдержалась. Это больше не её рабочее место. Возле стола вдовы стоял стул, видимо, для посетителей. И Джокер уселась на него, уставившись на вдову. Эмоции куда-то исчезли, остались за дверью, и теперь Джей чувствовала лишь равнодушие, переживая насчёт этой встречи, исходя сума от необходимости вновь оказаться здесь. Она перегорела, как свеча, и сейчас Продолжая разглядывать самого ненавистного и самого любимого человека, она была этому рада. Ей нужен холодный ум, эмоции лишь мешают работать. И если для того, чтобы добиться такого, ей нужно было почти сойти с ума, что ж, так тому и быть. Труп, видела? Голос у Верды был глубоким и ласковым, всегда ласковым, даже когда он был чем-то недоволен. Это скорее заслуга тембра, они интонации. Когда-то Джей влюбилась именно в его голос, а потом в запах. Видела, Джокер порадовалась, что её голос не дрожит. Можно было продолжать, не боясь выдать слишком уж многое. Убийца в этот раз попался изобретательный. Ворт хмыкнул. Отчёт гор полиции я видел. Любопытное положение. Интересно, что этот сумасшедший хотел сказать всем этим? Как думаешь, Ну вот так, значит. Не здравствуй, не как живёшь, а сразу к делу. Пожалуй, если так будет продолжаться и дальше, она сможет пережить этот день и все последующие. Почему-то, когда он оказался рядом, ей стало легче отрешиться от чувств и эмоций, подумать о деле, интереснейшем деле. Жаль, что ей придётся вести его отсюда. Если вспомнить, кем оказался убитый, это может быть угрозой в адрес мэра. «Возможно, все эти странные послания адресованы именно ему». Джокер уставился на свои сплетенные пальцы. «Я уверена, что убийца – сильный маг. С шаманом духов не так уж и легко и сладить. Убийца мог застать его врасплох. Смотри, вдова наконец оторвался от книги и повернул ее к Джей. На правой странице обнаружилась картинка, на которой был изображен человек, чья поза в точности повторяла позу жертвы. Джей метнула Верда быстрый взгляд, а затем перевела его на книгу, быстро читая описание ритуала жертвоприношения одной из самых распространенных сект Хортела, запрещенной, но от этого не становившейся менее многочисленной. Живущие в ночи позиционировали себя как адепты высшего блага, и в поисках этого самого блага они покрывали мостовые городов Хортела кровью. Вырезали сердца у собак и раскидывали их по переулкам, оскверняли свежие могилы, вытаскивая тела и развешивая их вот так, распятыми на стенах домов. И всегда к своим кровавым жутким делам они прилагали вырезанные из плотного картона фигурки, изображающие смерть с косой. Живите в ночи, так было написано на картоне. Джи никогда не понимала, откуда у этой бессмысленной организации столько сторонников. Ну, большинство кровавых и непонятных дел было связано именно с ними. Я знаю о ритуалах, живущих в ночи, господин Лойд. Но тут явно не они. Нагубая жертвы я обнаружила машинную смазку, а сектанты такими вещами не занимаются. И в внутренности жертвы. С каких пор я стал господином Лойдом? перебил её вдова. Его голос звучал сердито, но при этом оставался таким же ласковым. Нет, это не так называется мелодичный жаль, что у него нет слуха. Он покорил бы всех своим голосом. Джейс сопила пальцы сильнее, стараясь, чтобы он этого не заметил. Мы с вами, господин Лойд, уже давно не работали вместе. Похоже, вы и забыли об этом. Я называю по имени не только своих напарников. Вы им не являетесь. Джей подумала, что может собой гордиться. Кажется, вдова немного ошалел от её слов. Думал, наверное, что она попытается узнать. Какого черта он ее позвал для этого дела? Возможно, что она будет трястись от бешенства. Но она перегорела. «Ты что, совсем? Собираешься мне выкать? Мне казалось, мы это уже проходили». Его голос звучал растерянно. Очевидно, она его удивила. Джей вздохнула, сама поражая своей невозмутимости, не только внешней, но и внутренней. Стоило ли так бояться этой встречи? Может, всё не так уж и плохо? Может, она его уже разлюбила? Я не хочу мешать прошлое с настоящим. Я здесь для дела. Вы меня позвали, если я не ошибаюсь, чтобы я вам помогла. Вдав откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, прищурился, глядя на неё глазами цвета неогранённого изумруда. Тебя не узнать, проронил он. Джей усмехнулась. Она бы хотела сказать ему, что практически всеми переменными, произошедшими с ней, она обязана именно ему. Именно он заставил её закрыть свою душу полностью, оставив для всеобщего обозрения лишь оболочку стальной леди. Мужчины больше никогда не причинят ей боли. Никогда. Чуясь на своих ошибках, она пожала плечами и вновь усмехнулась. Мы отвлеклись. Кажется, ты хочешь сказать, что это дело связано с живущими в ночи? Я в этом не уверена. Кроме самого распятия, на это ничего не указывает. Выражение лица Верды приобрело торжествующий оттенок. Джейс с ужасом поняла, что всё-таки назвала его на ты. Согласен. На губах вдовы начала расплываться улыбка. Но проработать это стоит, тем более что я всё равно собирался посмотреть на труп. Он ведь в третьем морге, правильно? Джей поняла, что выдержка покидает её. Вот именно сейчас, после этих его слов. Потому что теперь-то она вспомнила, что в нём всегда её раздражало. А теперь, после того, как она не видела его полтора года, это казалось не просто раздражением. Это было шквалом неистовой ярости, которую Джей удерживала лишь силой, сжав кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь. Этот Самовлюблённый придурок прекрасно знал, что она живёт чёрт знает где, и добираться до первого участка ей далеко. При этом он знал, что захочет посмотреть на тело. Так какого чёрта он не соизволил ей это сообщить? Зачем она тащилась сюда посидеть 5 минут напротив него, а затем отправиться в морг, который, кстати, находится в двух шагах от её квартиры? Заметив, что Вэрд внимательно наблюдает за ней, она вскинул подбородок и уставилась на него холодным, как она смело надеется взглядом. Даже сейчас не закричишь. Улыбка вдовы становилась всё поскуднее. Что с тобой стало, Джей? Джекир открыл рот, чтобы ответить, что она абсолютно согласна, и ему, конечно же, нужно посмотреть на труп, тем более что она сама хотела это предложить. Но ей помешали. Дверь кабинета открылась. И на пороге появилась Таня. Куколка, нынешняя напарница вдовы. Это была миниатюрная девушка, которой на вид нельзя было дать больше 20. Хотя это было, конечно, не так. Таня работала в первом участке уже более 6 лет. В отсутствие каких-либо форм Таня компенсировала воздушными белоснежными блузками и широкими юбками, а маленький рост высокими каблуками. Чёрные волосы, собранные в пучок, из которого художественно выбивались завитые локоны, и ярко-синие глаза довершали образ. После Юри, жены Лата, Таня была первой красавицей участка, если не всей маг полиции. Джей медленно поднялась, настороженно смотря на куколку. Если уж лис, не испытывающий к Джей никакого романтического интереса, был не очень доволен своим внезапным отпуском, то что говорить о Тане? Наверняка она в бешенстве. А если вспомнить о том, что она прекрасно знает, кто будет вести это дело вместо неё и натуру вдовы. Джокер даже слегка сочувствовал куколке, но опасалась скандала всё равно. Тани кинула короткий подозрительный взгляд на парня и прошла к своему столу, не глядя на Джей. "Привет, Крис", буркнула она, усаживаясь за стол и начиная один за другим выдвигать ящики, видимо, что-то разыскивая. Джей Кожи почувствовала, что между напарниками разливается напряжение. В кабинете стало труднее дышать, словно вместе с стани сюда проникло молоко тумана, вязкое, как карамель. Вдова недовольно скривился. Очевидно, ему не понравилось, что его попытку вывести Джей из себя прервали. Интересно. Он понял, что почти достиг успеха. Наверняка понял, одним из его талантов была способность видеть людей насквозь. Он был не самым сильным заклинателем духов, но своим даром выводить преступника на чистую воду, несмотря ни на что, заработал неплохую репутацию. «Ты забыла, что у тебя с сегодняшнего дня отпуск?» — обратился он к Тане. Куколка прервала свое кажущееся бессмысленном занятие и обратила лицо к напарнику. «Не забыла. Но мне нужно кое-что подбить из старого. Вы не обращайте внимания, я все понимаю». Её голос был тонким, если не писклявым, и очень подходил под её внешность. Джей с удивлением поняла, что едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Хороший ход, Тани, браво. Куколка определённо была умнее Джей, потому что она не собиралась отдавать своего мужчину просто так. Джокер в своё время тоже не собиралась, но была слишком доверчива. Да, именно доверие её и погубило. Куколка в Дове доверять не собиралась, ведь именно он был её счастливым билетом. Именно он мог вытащить её из пропахшего болотом дирна. Прокурорский сынок родыми с предместья столицы направленный сюда, чтобы пройти пару нужных ступеней. Однажды он уедет отсюда. Да, уедет, чтобы занять место потеплее ине, провонявшее тиной. Джейн надеялась, что в скором времени в Дову повысит И он перестанет дышать с ней одним воздухом. Посмотрев сначала на Тани, а затем и на Верду, Джей решила, что надо дать куколке заказать скандал. Пусть, правильно, этот ублюдок заслужил. Джей, конечно, хотела бы узнать, что именно сподвигло его потребовать её себе в напарницы, но если она сейчас останется, то может невольно прикрыть вдову от справедливого возмездия. Нет уж. Он заслужил Давно заслужил. Встретимся у Певкацкина, бросила она и шагнула к выходу. Надо же, от волнения даже фамилию мастера смерти вспомнила и выговорила без запинки. "Вместе пойдём", попытался избежать своей участи Верт. "Я подвезу. Мой личный экипаж на заднем дворе. Иди туда, я догоню". "Я сама доберусь", вдова твёрдо ответила Джей, и степенная, хотя хотелось побежать. Покинула кабинет. Она чувствовала, что только что сделала что-то очень правильное. Закрыв за собой дверь, она, наверное, целую секунду боролась с собой, испытывая неизменное желание подслушать, но решила не опускаться до такого. Реальность часто бывает намного скучнее ожиданий. Пожалуй, ей станет гораздо легче, если она будет считать, что Вэрду крепко досталось. А правда это или нет, неважно. Глубоко вздохнув, Джей широкими шагами пошла по коридору, стараясь проходить мимо приоткрытых дверей максимально тихо. Неважно, есть за ними кто-нибудь или нет. Работа детектива не предполагает долгого сидения в кабинете. Это уж точно. Но раскланиваться с бывшими коллегами не хотелось. Следуют вопросы, самым распространённым из которых будет: "Ну как ты? Не жалеешь, что ушла отсюда?" "Не жалеет". Да, она была здесь на хорошем счету. И когда потребовала смены напарника, аргументируя это тем, что они с Вердом не сошлись характерами, Лад дал ей другого, точнее, другую. По иронии судьбы её напарницу звали Тани. Тани Арт, позывной Бестия. Сорокалетняя Бестия была куда как жерть. Одевалась в рыжие платья со множеством карманов. В свободное время занималась бойцовскими искусствами и всё время сидела на диете что сказывалось на ее характере не лучшим образом. Несмотря на это, с Джей она вела себя безупречно вежливо, а когда Джокер написала рапорт об увольнении, искренне расстроилась. Она была одной из тех, кто отговаривал ее от этого импульсивного поступка. Не потому, что Джей была хорошим работником. Нет, она желала ей добра. Возможно, потому, что Джокер не пыталась с ней спорить. И всегда поддерживала её инициативу задерживаться на работе в ущерб всему остальному. Насколько Джокер знала, Бисс с тех пор сменила ещё двух напарниц. Почему-то ей доставались исключительно женщины. Характер у неё действительно был неуживчивый. Она полностью отдавала себя работе и того же требовала от других. Нектором это не нравилось. Мне сделать отметку, или вы ещё вернётесь? Детектив Крис. Охранник подарил ей еще один виноватый взгляд. А Джей вспомнила, что у нее болит рука. Вернется ли она сюда? Конечно. Завтра. Послезавтра. Сколько времени понадобится для того, чтобы раскрыть это дело? Но сегодня возвращаться она не будет. После посещения морга она избавится от вдовы и отправится на вокзал. А затем и в депо. Если Верту вяжется за ней, что ж, так тому и быть. Сейчас они на парнике. Придётся с этим смириться или посетить магазин игрушек. Пожалуй, самым лучшим вариантом будет отправить в магазин в Дову под предлогом ускорения процесса. Так она убьёт сразу двух зайцев: избавится от присутствия человека, рядом с которым откровенно ей не по себе, и действительно немного ускорит следствие. Уже день прошёл, а расследование до сих пор на первой стадии. Хотя в этом виноват, конечно, процесс передачи дела между участками. Чёртовы бюрократы. Отмечайте. Сегодня я сюда не вернусь, решительно ответила Джей. Спустившись по крыльцу, она обнаружила, что небо изменилось и стало тёмно-серым, как вчера. Быстро, однако, но сегодня на ней плащ. Если пойдёт дождь, она просто накинет капюшон, и все дела. Почему-то сегодня ей хотелось избежать размазанного макияжа. Хотелось чувствовать себя красивой, желанной, безупречной. Способной одним ближе взглядом заставлять мужчин терять голову. Проклиная себя за эти мысли, Джей вскинул руку с клеймом, чтобы вызвать экипаж. Работа в МАК-полиции имела несомненный плюс. Пока ты носишь служебное клеймо, тебе не придется бегать по улице в поисках свободной брички. «Джей? Джейки! Неужели это ты?» Джей обернулась. Перед ней... Одетый в синюю форму патрульного горполиции, стоял Дрей Трош, старый друг ещё со времён сыскной школы. Джокер застыл в смятении. Она во все глаза разглядывала Дрея, не веря своим глазам, ведь перед ней стоял гость из прошлой жизни, который был совсем незнаком с ней нынешней. Эджей просто не представляла, как себя вести. Дрей знал её другой, всбалмошной девчонкой, готовой попробовать всё, что разрешено и что запрещено. Тоже он знал её как взрывную Джей. Именно так её называли в Сосновой школе. Он знал её: улыбчивый, добрый, доверчивый и всегда готовый помочь. А той Джей уже ничего не осталось. Ничего. Андрей надо что-то сказать, поздороваться. Жаль, что она ждёт экипаж. Могла бы быстренько отговориться с срочными делами и отправиться в Осаяси. Смотреть на старого друга было откровенно неуютно. Она чувствовала, как твёрдая скорлупа кокона, в которой она в своё время загнала свой лёгкий характер. Трещит, пытаясь выпустить содержимое. Ну уж нет. Она — сталь. «Сестрёнка, ты и чего?» Дрей подошёл ближе, с явным намерением сжать её в объятиях. Как делал всегда, до того, как жизнь развела их окончательно. «Привет, Дрейки!» Джей отступил на шаг, чуть не запутавшись в подоле. Ты э, хорошо выглядишь. Дрей остановился в шаге от неё, усмехнулся и снял фуражку. Для мужчины это не комплимент. Вот ты, да, прекрасно выглядишь, а я? Вряд ли ты сказала то, что имела в виду. Джей понимала о чём он. За годы, что они не виделись, он так изменился, что не будь она ментальной ведьмой, которая видит людей сквозь призму дара, она бы не сразу его узнала. Во-первых, он облысел полностью. Это было настолько неожиданно, что мозг Джей не сразу это осознал. Во-вторых, видимо, пытаясь компенсировать отсутствие растительности на макушке, он отпустил бороду, оказавшуюся неожиданно рыжей, которая в купе с лысиной делала его похожим на гостя из южных земель. Говорят, там мужчины именно так и выглядят. Но южане смуглы. Дрейже был бледен, как и все обитатели Дирне. Город на болотах, куда солнце заглядывало только по праздникам. Но ему это шло. Им было по 18 лет, когда они решили быть вместе. Идрей тогда был мальчишкой-бунтарём, не понимающим и не осознающим ту ответственность, которую на них накладывала учёба в сосновой школе. Теперь перед ней стоял мужчина. Джей была на потоке магов, Дрей учился на потоке простаков и бы магических способностей. У него не было, а судя по тому, что он до сих пор работает патрульным, его жизненные принципы не изменились. Этот человек предпочитал сначала жить, а потом работать, не гоняясь за большим жалованьем. Как жизнь, сестрёнка? Да и очевидно, решил не обращать внимания на её странное поведение. В первом участке уже работаешь? Силна. Я всегда знал, что ты умная. Он подмигнул. А ты Джей вдруг поняла, что нужно делать, точнее, вспомнила. Не женился ещё? Ты же вроде собирался. Друг помрачнел. Развёлся я уже полгода назад. Линди оказалась. Джей, откуда берутся такие стервы? Почему нельзя быть просто нормальной? Без этих вывертов. Например, такой, как ты. Надо было на тебе жениться, честное слово. Джеркир почувствовал, что вся её выдержка летит к чертям. Нет. Не летит. Взлетает, потому что слова Дрэя вдруг напомнили ей кое-что. Ты же меня бросил. Помнишь? Мы 3 месяцев вместе не протянули. Как ты там сказал? Не хочешь портить прекрасную дружбу постелью? Дрэй шатнулся, смотрелся в её лицо, пытаясь разглядеть там хоть что-то, хотя бы тень той Джей Крис, которую он знал. Джокер виновато улыбнулась. Это было настолько давно, что казалось сном. Тем более, после разрыва они действительно продолжали общение и даже стали друг другу названными братом и сестрой. Возможно, тогда Дрей был прав. Дружба у них получалась явно лучше. Как он мог об этом забыть? Послышался топот копыт и скрип деревянных колёс служебного экипажа. Прости, братишка. Прости. Я не со зла. Рада была тебя увидеть. Правда? У меня сейчас сложное расследование, но когда я его закончу, мы могли бы встретиться. Посидим, вспомним старые времена. Ты пожалуешься мне на жизнь, я сделаю то же самое. Ну ты знаешь. Мы действительно давно не встречались. Слишком давно. Так давно, что Джей забыла о его существовании. А ведь его поддержка могла бы помочь ей 2 года назад. Друг ухмыльнулся. Ловлю на слове. Он все-таки на миг обнял ее. «Рад был увидеться. Буду ждать записки от тебя». Джей почувствовала облегчение. Он не обиделся. А посидеть с ним, в аромате Дирна, после завершения этого по всем параметрам сложного дела, будет прекрасным итогом. Итак, у нее уже список из двух дел. Генеральная уборка и встреча с Дреем. Подарив другу легкий поцелуй в щеку, она уселась в экипаж. «Третий морг». Олна сказала она вознице: "Пора посетить господина Пив, пивц". "Да что ты будешь делать, а?" Дорога заняла около получаса. Дрирн просыпался, а это значило, что улицы заполнялись людьми и экипажами, замедляя продвижение. Но Джей была не против. Встреча с Дрейм совершенно выбила её из колеи, хотя назвать разговор неприятным, конечно, было нельзя. Всё портило её фраза про то, что Дрейм её бросил. Они уже давно не вспоминали те времена. Джокер просил Эдрея. Тем более он не просто лицемерно предложил расстаться друзьями, он стал другом, человеком, которому Джей могла рассказать практически всё. Когда со школьной школы осталось за плечами, их встречи стали реже, затем мы начали встречаться раз в год, а затем мы вовсе потерялись в котёрме взрослой жизни. А ведь зря. Возможно, Джей и не упала бы на это дно. «Будь с ней рядом тот, кто ее поддержит». С женским полом у Джокер тоже были проблемы. Не задерживались подруги в ее жизни, переезжая из города на болотах в более приятные места, удачно выходя замуж и обрывая все прежние связи. Дэй Джейн, надо признать, не всегда была права в том или ином случае. В итоге, в тот момент, когда ей была нужна поддержка, когда она просто сходила с ума от горя и ревности, Возле неё никого не оказалось. Наверное, именно тогда Джокер и решила, что больше никогда и никому не покажет своих истинных чувств и эмоций. Именно тогда, когда она выла, вцепившись зубами в подушку, чтобы не разбудить соседей, она поняла, что навсегда останется одна. В тот момент ей было трудно представить, что она когда-нибудь позволит хоть одному мужчине прикоснуться к себе. Впрочем, прошло 2 года. Случайные прикосновения до сих пор продолжали вызывать в ней дрожь отвращения, и поэтому о том, чтобы завести любовника, речи не шло. А сейчас, трясясь в служебном экипаже, подпрыгивающем на многочисленных ухабах разбитой мостовой, она ощущала себя живой. Впервые за 2 года. Надо смотреть правде в глаза. Злые слова Лисы, услышанные ранним утром, попытки Верды её разозлить, встреча со старым другом. Всё это дало неожиданный результат. Сейчас она совершенно не чувствовала себя сталью. Нет. Сейчас она чувствовала, как в её груди расцветает огненный, сжигающий изнутри цветок надежды на лучшее. Даже не так. Стремление сделать твою жизнь лучше. Кокон дал трещину, и Джокер не знала, радоваться этому или нет. Она привыкла быть стальной леди, и люди вокруг неё уже привыкли к ней. Как они отреагируют на прежнюю Джей, если ей вдруг вздумается вновь стать именно Джокером, оправдав свой позывной не только игрой в покер. Ведь когда-то позывной был ей дан именно исходя из поведения. Пожалуй, многие сторожи восьмого участка помнят, как она развлекала всю братю детективов, громко рассуждая о том, стоит ли повесить на двери капитанского кабинета табличку Соловей к Соловей. Тогда код был её напарником а начальником был Алекс Соль. Сейчас благополучно перебравшись в столицу, чтобы всем было понятно, что про повышение жалование начальник заливисто врёт. Соль разозлился и на 2 месяца лишил её премиальной прибавки к жалованью. Но смех коллег тогда Джейси нелы больше. Когда-то ей действительно хотелось подарить миру хоть немного радости. Она не терпела постных лиц вокруг себя, предпочитая дурачиться и нести всякую чушь чтобы развеселить всех вокруг. Но когда ей самой понадобилась помощь, возле неё никого не оказалось. Никто не пожертвовал своим временем, чтобы узнать, что случилось. Её возвращение в восьмой участок было принято окружающими как само собой разумеющееся. Никто не спросил, почему ты вернулась? Никто не поинтересовался, что с тобой? Как выяснилось, клон в юбке никому не нужен. Остальная леди тем более. Только Кут провожал её сочувственными взглядами, и теперь Джей знала почему. Да, теперь у неё есть шанс. Да, теперь у неё есть ещё Лис, заботливый Лис, испытывающий к ней искреннюю симпатию. Это у неё есть сейчас, а тогда никого. Ты никому не нужен, если у тебя проблемы. У каждого свои дела. Ты нравишься людям, Лишь тогда, когда у тебя всё хорошо, никому не дело до твоих дел. Экипаж остановился, и Джей обнаружила, что они прибыли на место. Не дожидаясь, пока возница спустятся и подаст ей руку, она легко спрыгнула на грязную мостовую и, бросив через плечо, что ждать её не нужно, толкнула дверник озистого здания морга, одноэтажного, когда-то белого, а сейчас изобилующего грязными, серыми и жёлтыми потёками. Маленькие оконца, сквозь которые почти не проникал и так скудный свет вечно скрытый от тучми солнце, и плоская крыша, покрытая чёрной черепицей, вызывали у Джей стойкие ассоциации с сараем. Но было бы странно на самом деле, если бы Морк выглядел дворцом. Дверь уже год как скрипела, но смазывать, видимо, её никто не собирался. Джей зашла внутрь и чертыхнулась. Газовые рожки горели, но так тускло, что почти ничего не освещали, и дверь в конце длинного коридора едва угадывалась. Стало немного жутковато. Джей глубоко вздохнула, вспомнила, что она сталь, и двинулась вперёд. Пора заняться делом.